А эти шрамы на спине не ухмыляйтесь, не ухмыляйтесь, вы так я их тоже видела, они могут быть только пуль. А эти наганы, ножи, которые вы берете с собой, когда едете за границу, ага, ага, Мэй подбоченила с глаза ее вызывающийся яри. Вы можете сказать, что это не мое дело и отправить меня обратно в Глен Орчи? Но пока я тут, я скажу вам, мистер Джеймс, что если вы вяжете с ь в н о ч н у ю потасовку с этой гадостью у вас в желудке, они привезут вас в гробу. Так и з н а е т е И моя вышла, хлопнув дверью. Бонд вздохнул, взялся за газету и сказал то магическое слово, которое произносят все мужчины, когда женщина средних лет закатит им сцену. и м а к с И снова принялся читать о причинах, помешавших очередной в с т р е ч е в верхах. Громко и отчетливо звякнул телефон, красный, связанный напрямую со штабом. Глядя в газету, Бонд протянул руку. Сослаблением международной напряженности. Добрые старые времена кончились. Звонок не предвещал ничего интересного. В лучшем случае отменит тренировку в б и с л е по стрельбе из винтовки нового образца. Бонд слушает. Это был начальник штаба. Бонд уронил газету на пол и прижал трубку к уху. Пытаясь догадаться, о чем пойдет речь, Джеймс, вы нужны немедленно. М. Что-нибудь для меня? Что-нибудь для всех? Срочное погружение. Сверхсекретно. Если у вас какие-то дела. на ближайшие две недели отложить их. Вы о т п р а в л я е т е с ь сегодня вечером. До встречи. И трубка умолкла. У Гонда была единственная в своем роде машина, вторая модель Континенталь Бентли, которая стараниями какого-то богатого р о д о з е я п о ц е л о в а л а с ь телеграфным столбом на большом западном шоссе. Бонд купил обломки за полторы тысячи фунтов Rolls-Royce, в ы п р о в и л погнутую раму и поставил новый мотор от четвертой модели со степенью сжатия 9,5. Затем Бонд взял три тысячи фунтов, что составляло половину его сбережений, и отправился к Мулинеру. где убрали спортивный кузов с закрытым верхом и установили новый с откидывающимся при помощи мотора верхом и двумя глубокими к о в ш е о б р а з н ы м и сиденьями. задняя часть кузова была не слишком эстетично срезана под острым углом. машина выкрашена тусклой серой краской под цвет линейного корабля а изнутри обита черным софьяном. Она летела как птица или как бомба, и Бонд любил ее больше, чем всех женщин, которых когда-либо знал, если только такое возможно. Но никакая даже самая роскошная машина не смогла бы поработить Бонда. Машина не роскошь о с р е д с т в о передвижения. Он называл свой «Континенталь» локомотивом. Я заеду за вами на своем локомотиве. Этот локомотив всегда должен был быть готов к движению. Никакого теплого гаража, никакого баловства с механиками, только ежемесячный короткий техосмотр. Локомотив спал под его окном, и, если надо, отправлялся в любую погоду, а потом опять оставался на улице. Внушительно рычали сдвоенные выхлопные трубы. Бонд попросил поставить двухдюймовые, ему не нравилось. Глушителем было десять, еще не час пик, и Бонд гнал машину с площади Челси на Кингсроуд.